458. Ноябрь 17. В силу сложившихся обстоятельств надо принять меры к тому, чтобы в будущем не было никаких отклонений в ритме общения. Надо усилить его. Доверие надо умножить. Надо усилить напряжение явления общения. Последний натиск тьмы показал, что темные не упускают ни малейшей возможности причинить вред и защряются в новых выдумках. Лучше считать, что пытаются пользоваться каждым человеком, приближающимся к тем, кто нам близок. Поэтому успокоиться и на лаврах почить невозможно. Лучшая защита — ярое осознание, вернее, ощущение моего невидимого присутствия и удостерённая зоркость. Мошки огня не страшны. Не страшны ему тени ночные, даже крылья мрака, если пламя сильно. Неодолимые и непобедимы вы, когда вместе, когда вместе со мною и неотделимо слияно со мной в отделении скрытая опасности говорю лишь о том что особенно нужно в текущий момент будет время когда поверженная тьма уже не приступит но его еще нет и состояние напряженного бодрствования пусть не оставит